Но звук собственного голоса нагнал на него ужас, и смех застыл на губах. Он встал и нервными шагами стал мерить мраморные плиты пола, покрытого толстым ковром. При этом он говорил сам с собой. «У тебя остались считанные часы, сын спесивого персидского тигра. Когда ты будешь сидеть на ложе на Найи и рассказывать ей о молодых годах своего владыки». Я, сын славных халдеев и города-городов, непобедимого Вавилона, проткну твое тело, и ты издохнешь на моих глазах в той же комнате, где она встретила меня презрением. Твоя смерть поразит ее в самое сердце, и этот удар оставит в ее душе более глубокий след, чем рана мечом. Она должна видеть, как ты испустишь свой дух. Впервые в жизни она увидится в бессилии своей, Иштар, богини, которые ее посвятили. Она, конечно, будет умолять небожительницу спасти его, но богиня любви и милосердия ответит ей бесстрастной улыбкой, так как ей одинаково приятно видеть и людские радости, и людские страдания. Так я одержу над тобою победу, князь Устига, и ценой твоей жизни спасу всех нас. С этими словами Набусардар остановился перед стеной росписью изображающий охоту на диких зверей. В образах охотников были запечатлены он сам и члены его знатного рода. Вот одна из сцен, где корчился в предсмертных муках тигр, раненый стрелой на Бусардара. На Бусардар долго и с удовольствием смотрел на этот апофеоз силы и доблести и, наконец, произнес удовлетворенно, «Так и сдохнешь и ты, Устиган». И в то же мгновение почувствовал нечто вроде укора в совести. Кто-то внезапно встал за его спиной, или ему так показалось в том состоянии горячечного возбуждения, который не отпускал его ни на минуту. Ему явственно почудился чей-то шёпот: "Разве ты не поклялся на Бусардар, что не постигнёшь на жизнь этого перса? Разве не поручился своей жизнью за жизнь устиги?" «Кто здесь?» — растерянно спросил он. «Это я в муках совести», — ответил он сам себе. «Это я, любовь, не подвластная ни морским стихиям, ни яростным ураганам пустынь. Что ты хочешь? Я не хочу, чтобы ты изменил своему слову на бусардар. Разве ты не изменил и своей любви, ради которой я хотел жить или принять смерть?» Бывают и обстоятельства, заставляющие людей пересмотреть свои решения. С трудом дошел до его сознания ответ. Но Бусардар мрачно засмеялся. Вот, видишь, обстоятельства изменили и мое решение. Люди отказали мне в своей любви. И даже собаки моих друзей обходят меня стороной. Но теперь мне безразличны и любовь людей, и все прочее. У меня осталось столько отчизна. Мояго вилонии, которую я хочу спасти. А чтобы спасти её, надо оторвать от тела её первую ненасытную пиявку. Эту пиявка князь устиг. Хорошо наву совдаж. Только не убивай его именем великих богов твоих и моих заклинаю тебя, не убивай его. Ты любишь его, он заскрежетал зубами. Да, ты любишь его. Это ещё одна причина, почему он должен умереть. Ему почудилось жалобное эхо приглушённых женских рыданий где-то в дальнем конце зала, но оно тут же замерло. С этим звуком расстаило его видение рыдающей на Наи. И ещё ни раз в течение этой ночи посещали на Бусарда мучительные видения. В конце концов он уж был не в состоянии ни ходить, ни думать, ни лежать, ни спать. В нём всё более властно поднималась волна яростного гнева, и ему уже не избавиться от него до тех пор, пока он не отчутится перед хижиной Гамадана и не вытащит меч, чтобы пронзить ему спину сидящего рядом с Нанаи и повествующего о юности царя царей, великого Тира. За долго до назначенного часа Набусардар направил в деревню Золотых Колосьев отряд наиболее надежных солдат вавилонской тайной службы. Там они должны разделиться на группы. Одни будут ждать в трактире, другие в лесу, третьи останутся у каналов, заводя разговоры с крестьянами.